«Бедный!» — сказала она, сжав его руку. И они долго сидели так, рука с рукой, соединенные с сумраком, близостью мест, делая вид, что смотрят на экран, которому дымной синевато-меловой полосой шел над их головами свет из кабинки на задней стене. Подражатель Чаплина, у которого от ужаса отделился от головы проломленный котелок, бешено летел на телеграфный столб в обломках допотопного автомобиля с дымящейся самоварной трубой. Громкоговоритель музыкально ревел на все голоса снизу и с провала дымного от папирос зала. Они сидели на балконе. Гремел вместе с рукоплесканиями отчаянно радостный хохот.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 То кровью, то реклам он опять отвернул край ее перчатки и продолжительно поцеловал руку. Она посмотрела на него тоже странно искрящимися глазами, с угольно-крупными ресницами и любовно-грустно потянулась к нему лицом, полными сладким помадным вкусом губами. В кафе «Куполь» начали Сустриц и Анжу,